а мездра вся в дырках. В 1931 году появилась пьеса «Миллион терзаний», забавно построенная на путанице так называемых социальных ролей и высмеивающая немолодого безработного либерала интеллигентной наружности Экипажева, противника победивших хамов. Смех смехом, Но в финале поневоле вспоминаешь это самое многожды повторенное в пьесе библейское имя «Хам». От Экипажева отказывается сын Миша, ставший милиционером и взявший фамилию жены кондукторши Ключников. Он тащит отца за шиворот в отделение. И это при том, что герой боится ареста. А Миша еще вначале предупреждает его, чем... «Закончатся антибольшевистские разговоры», «Вадевиль» с трагическим подтекстом, поставленный Московским театром опереты, а затем Ленинградским театром музыкальной комедии, был встречен прессой одобрительно. Хотя, по мнению критика Берты Брайниной, «Горький» мог подразумевать именно Катаевскую пьесу, когда осуждал характер анекдотической произведений, посвященных остаткам разрушенного мещанства, человеческого хлама, из их среды выходят бракоделы, вредители, шпионы и предатели. В том же 1931 Катаев приехал в Берлин, где Лессинг-театр поставил и эту пьесу, и «Авангард», что до миллиона терзаний, как вспоминал Катаев, Играли в пьесе замечательный германский актер Гумолька и элен Сандрок, одна из первых исполнительниц Ипсоновского репертуара. Здесь она уже играла комическую старуху. 24 сентября 1931 года он сообщал дорогому мусенышу из Берлина «В Европе адовый кризис, это чувствуется на каждом шагу. 26-го уеду на один-два дня в Прагу, где премьера Экипажева. Европа-дрянь. Единственная жизнь у нас. Меня называют в Берлине этот молодой русский. Мерси. Был в рабочих кварталах. Меня чуть не побили гитлеровцы, местные фашисты. Был в лучшем местном локале Риарита. Это мрак. Шесть банкиров, три бляди, штук 12 так себе гранс-дам и оркестр-джаз, помесь Москвы и Италии. В разгаре веселья в зал впустили штук 20 больших воздушных шаров, которые веселящиеся тузы методически давили ладонями и поджигали сигарами. Я ел бифштекс, вселяя ужас» так как остальные пили французское шампанское. Плюнул и ушел. Башмаки нашу принципиально старые, завел дружбу с шофером. Примечание из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. Следом уместно упомянуть более позднюю, 1934 года, но жанрово примыкающую сюда пьесу «Дорога цветов». Зощенко советовал дать ей название «Меня никто не понимает», которое кажется ерническим, но имеет второе дно – с горечью. Комедия была поставлена в театрах 47 городов Советского Союза. Популярный лектор и писатель Завьялов любит успех женщин и наслаждается свободой чувств. Как и Катаев, герой живет с женой и тещей, Сдыхающий о его изменах. Опять вчера его видели с новой на катке. А вот он заявляет нечто, на что Зощенко не мог не обратить внимания. Сверхчеловек Ницше, освобожденный человек Юберменш, смело и гордо идет по дороге цветов. Не Катаевская ли это этика и эстетика, воспринимать жизнь как пеструю дорогу цветов среди вечного лета, завершается же Вадевиль полным фиаско героя, запутавшегося в амурных историях, запретом его книги и разгромной публикацией в газете «Правда» под названием «Пошляк у микрофона». Явная отсылка к антикатаевской Филиппике в литературной газете «Пошляки на литературных гастролях». Все-таки автор неисправим. Такой вывод сделала газета «Советское искусство». 17 мая 1934 года в статье «Куда ведет дорога цветов» театральный критик Владимир Голубов, его потом убьют вместе с Соломоном Михоэлсом, писал «Наша многообразная действительность оказывается вне поля зрения Катаева». Для него она в этой пьесе только фон и источник отыскания в ней еще не исследших частиц старого. В пьесе эти частицы гиперболизированы и предстают гигантскими глыбами цинизма и обывательской пошлости. В 1960-е годы в Америке в одном из университетов пожилой американский профессор спросил у тоже немолодого Катаева. «Валентин Петрович». Не напоминает ли вам что-нибудь фраза «А мездра вся в дырках»?» «Кто вы?» Катаев вздрогнул. Оказалось, это был Юрий Елагин, музыкант и литератор, в 1934 участвовавший в худсовете Вахтанговского театра, где проходила читка «Дороги цветов». По сюжету Завьялов пытается увести замужнюю женщину Веру Гасгольдер но, торгуясь с ее мужем из-за шубы, восклицает «А мездра вся в дырках!». Худсовет корчился от хохота, а, отсмеявшись, фразу про мездру изнанку выделенной кожи предложил убрать. Звучит двусмысленно. «Я не желаю слышать эти гадости!» — возмущена и Вера. Катаев, побледнев, заявил, что скорее откажется от пьесы, чем от мездры, и отстоял. Примечание. Сам же Юрий Борисович Елагин, 1910-1987 годы, жил в Кисловодске. В 1942 году, когда туда пришли немцы, перебрался под Мюнхен, а после в Америку. Конец примечания. Несомненно, драматургическое преуспеяние сильно поправила его материальное положение. Надежда Мандельштам вспоминала. Деньги оказались отличным стимулом для изобретательства, и все мечтали написать многолистный роман или пьесу. Особенный соблазн представляла собой пьеса. Человек, удостоившийся поспектакльных, расцветал на глазах. Катаев рассказывал басни про счастливых драматургов, Про одного он выдумал, будто тот зафрахтовал машину, и она следует за ним в черепашьем темпе, не отставая и не перегоняя. Драматург идет по бульвару, а машина ползет рядом с ним по мостовой, на случай, если ему вздумается куда-нибудь поехать. Это было пределом величия, потому что о собственных машинах до конца 1930-х годов никто не мечтал. Счастливец, у которого пьеса пошла в художественном, немедленно менял жену. Сбылось и пророчество Маяковского. Катаев начал кататься за рубеж, вызывая зависть окружающих. 7 февраля 1932 года Всеволод Иванов записал в дневнике о собрании в Доме ученых актива Федерации объединений советских писателей. Была дикая скука. Кончилось тем, что стали рассказывать сказки, и Катаев хвастался своей высокой идеологичностью за границей, а сам больше по кабакам ходил. И все знают, и всем скучно слушать его брехню. При этом Кнут по-прежнему посвистывал и пощелкивал. В разделе «Драма» литературной энциклопедии Богемный попутчик был удостоен особой ласки. Надрывный психологист и анекдотист Валентин Катаев во власти наследия прошлого. Через его очки и приемы он видит и сегодняшнее. Видит его извращенно, то в какой-то карамазовской похоти кошмара, растратчики, то в гипертрофии обывательского анекдота, скользящего по поверхности высмеиваемых и вышучиваемых явлений, квадратура круга, в целом пресса, хотя и стала относиться к Катаеву терпимее, но сохраняла прохладцу как к чужаку. Так, в уже упоминавшейся статье 1932 года о творческом пути Катаева из 4 номера Красной Нови Берта Брайнина отмечала у него лирическую грусть по нетронутому разложениям патриархальному интеллигентско-буржуазному мирку и утверждала, «Мы имеем дело не столько с философией сытости и довольства, сколько с философией отчаяния и безысходности. И неизвестно, чего здесь больше, второго или первого, заставляет обратить на себя внимание». Большое мастерство в подаче полуболезненных, полубредовых, а иногда и целиком бредовых, состояний человеческой психики. Автор не видит четких перспектив, не видит закономерности социального процесса. Люди у него всегда подвержены гипнозу случайности. По существу выхода нет. Герои его не находят. Они идут на авось. Не хватает на дерзкий выпад, на риск, на донжуанскую позу. Забавно, что Брайнина контрабандой протаскивала в статью запретное. Усеченно и благожелательно давала цитату Катаева о бессонной удивительной энергии, которую писатель по ее словам воспевает, забыв добавить, что энергия исходила от Троцкого. А рядом и прямо цитировала слова Троцкого о нелиричности нашей эпохи, правда, будто бы с этим не соглашаясь.